Глава 6. На следующий день Зоя начала пристально присматриваться не только к Кузьмичу, но и к Полине. Если раньше та часто просила Зою сходить к Анатолию и решить с ним возникающие рабочие вопросы, то теперь Полина сама ходила в его кабинет, а перед этим долго прихорашивалась у зеркала и красила губы. Зоя достала несколько конфет из ящика своего стола, Развернула их и начала внимательно рассматривать, нюхать и крутить в руках. «Ничего не понимаю. Обычные конфеты. Что же тут за подвох может быть?» Дмитрий, наблюдая за происходящим со своего рабочего места, иронично сказал. «Дай мне одну попробовать хоть. Заодно, может, поймем, что тут не так». Зоя протянула одну из конфет. Дмитрий встал, заварил себе чай и принялся смаковать конфету. «Нормальная. Рекомендую. Попробуй сама». «Давай сначала посмотрим, что с тобой будет». Она встала и направилась по коридору в соседний отдел. По дороге ей попался Кузьмич. Весь взъерошенный, вид у него был крайне недовольный. Увидев девушку, он даже не поздоровался с ней. Зоя не придала этому никакого значения. После выполнения одного из заданий она заглянула в кабинет к Анатолию. «Зачем пришла?» – фыркнул он, глядя на Зою. «Если по работе, то давай быстро. Что там у тебя? Если нет, уходи и оставь меня в покое». «Что-то случилось?» «Не твое дело». С этого дня Анатолий Кузьмич стал неожиданно резок в общении с Зоей. Коллеги и непосредственный начальник Николай Игоревич стали недвусмысленно подшучивать над Зоей и Кузьмичом. То она смотрит на него как-то по-особенному – Кто пьет с ним кофе, тут явно прослеживалась какая-то связь. Но только вот совсем не та, о которой предполагали любопытные умы. Под конец рабочего дня Зоя спросила у Дмитрия. «Что-нибудь почувствовал от конфет?» «Нет, нормальные сладости. Сама попробуй». Отправившись домой, девушка долго размышляла о Кузьмиче и его резких выходках в ее адрес. Вечером она, как обычно, написала отчет о прожитом дне, попросив дать ей больше разъяснений про Анатолия. Утром, не обнаружив никаких заданий в своем электронном ящике, она отправилась на работу. Встретив напарника уже возле проходной, девушка поинтересовалась. Ну как? Ты написал про странные конфеты в своем вечернем отчете? Честно сказать, я даже про них не вспомнил. А о чем ты написал вчера? «Я вчера вообще не делал отчет. Каждый день одно и то же тут происходит, и я не вижу смысла про это постоянно писать. Я просто пришел и лег спать. Даже утром не стал проверять почту. Там все равно ничего нет». Зою насторожил такой ответ Дмитрия. «Сегодня пятница, и я предлагаю сходить в покрасочную вечером, чтобы посмотреть, что там изменилось». Иди без меня, Зоя. Я хочу прогуляться и отдохнуть. Это у тебя нереально важное задание, а я тут так, на подхвате. Хорошо, пойду сегодня одна. Не дожидаясь конца рабочего дня, она потихоньку спустилась в покрасочную и спряталась за станком. Рабочие, не заметившие ее, закончили смену, выключили свет и покинули помещение. Зоя замерла в ожидании, прошел час, за ним другой, затем третий, а в цех так никто и не приходил. Девушка уже решила, что на сегодня ее слежка не состоится. Она встала из-за станка и потянулась. Внезапно дверная ручка резко повернулась, и в помещение вошли две фигуры. Зоя резко пригнулась и начала наблюдать за происходящим. Кроме Кузьмича в цех вошел Иван Владимирович». Молодец, Толик, сказал помощник главного инженера. Оля, это то, что нам нужно. Спасибо, старался как мог. А это Зоя, которая так бегает за тобой, почему она до сих пор не с нами? Толик улыбнулся своей хитрой улыбкой и ответил: «А про Зою она мне не интересна от слова совсем, только зря конфеты и кофе на нее переводил. И нет результата, и все. «Сам не знаю, почему». «Я слышал, что твой хранитель ее навещал». «Это правда?» «Да, я сам его попросил. Надоела она мне. Не знаю, как от нее отвязаться». Ответил Кузьмич и ловко запрыгнул на выключенный конвейер. Затем он подал руку Ивану и помог ему взобраться. Вскоре они оба пошагали в тоннель». Зоя, недолго думая, потихоньку последовала за ними. И «Нам еще надо разобраться, кто же подсидел вас, Иван Владимирович. Ох, и не поздоровится тому, кто это сделал». С этими словами оба подошли к странному стыку на стене, и Анатолий приложил к нему свою ладонь. Из шва засветился красный яркий свет, и они исчезли. Зоя подбежала и тоже приложила ладонь, но ничего не произошло. Она ощупала всю стену по шву, но не обнаружила ничего, что могло бы открыть тайный ход. «Думай, Зоя, думай! Что тут может быть?» Девушка достала из кармана одну из подаренных ей накануне конфет и начала с помощью нее пытаться найти, как открыть ход. Внезапно, когда она поднесла сладость к одной из выемок в стене, все засветилось красным, и девушку будто бы затянула внутрь. Она оказалась в странном помещении, заполненном красноватым свечением. Вокруг стояли стулья, а вдали виднелось нечто, напоминающее трибуну. Не привлекая лишнего внимания, Зоя села на один из стульев, стоящих в последнем ряду, и начала наблюдать за происходящим. Из разных уголков достаточно большого помещения с высоким, как в кинотеатре, потолком начали появляться различные люди. Людей встречали и провожали до их места существа, похожие на то, которое накануне приходило к девушке домой. Одно из них ходило по уже занятым рядам и несло на подносе красное вино в бокалах и конфеты. Зал все больше и больше наполнялся людьми, а вместе с ними и отвратительными существами, которые садились на стул рядом с человеком, Вскоре почти все помещение заполнилось. Девушка осмотрелась по сторонам и заметила Анатолия и Ивана, сидящих в первых рядах. Они о чем то общались, при этом Иван Владимирович постоянно гладил себя рукой по лысине. К Зое подошло одно из существ с подносом и протянуло бокал вина. Девушка взяла его в руки. Существо уставилось на нее своими желтовато-оранжевыми глазами, и проскрипела. Она поднесла бокал к рту и почувствовала странный запах, совершенно не напоминающий запах вина. Зоя прикоснулась бокалом к губам и сделала иллюзию глотка. Существо отошло и направилось дальше по ряду. Она отнесла бокал от губ и вытерла их влажной салфеткой. Бокал же поставила под стол. Запах этого напитка напомнил ей что-то знакомое, но в этой странной обстановке она не могла сходу определить, что именно. Когда весь зал заполнился, наступила полная темнота. Лишь трибуна, находящаяся впереди, светилась огненно-красным. На нее взошло по виду самое отвратительное волосатое существо и начало скрипящим голосом говорить об итогах последнего квартала. Разносившие виной конфеты исчезли в небольшом отверстии стены. Зоя, воспользовавшись темнотой в зале, последовала за последним из тех, кто нес поднос с пустыми бокалами. Пройдя сквозь отверстие, девушка попала в помещение, напоминающее пункт станции по сбору крови. Повсюду стояли холодильники снежинка, изготовленные предприятием, где работала Зоя. За холодильниками находились раскладные кресла с мягкими ручками и большие стеклянные банки. Зоя незаметно зашла за один из холодильников и стала наблюдать. Вскоре одно из существ открыло опечатанный холодильник и достало оттуда бывшего работника завода, которого Зоя видела сегодня в коридоре с обходным листом. Существо вытащило рабочего, находившегося еще в полусознании, и положило его на кресло. Затем привязало его и достало огромную банку. Взяв руку человека, мерзкая тварь отгрызла ему фалангу пальца руки и в банку начала струйкой стекаться кровь. Потом существо подошло еще к одному холодильнику и достало еще одного бывшего сотрудника завода – Его накануне поймала на проходной службе безопасности с банкой краски, которую он вынес из цеха. Существо повторило все то же самое с ним. Вскоре к чудовищу, наполняющему банки, подошли еще несколько мерзких тварей с подносами и пустыми фужерами и наполнили их прямо из стоящей банки с кровью. Зои стало дурно от увиденного. Дождавшись, пока все снова вынесут подносы с бокалами в зал, она последовала за ними и села на прежнее место. За трибуной в тот момент уже стоял Иван Владимирович и яростно вещал. «Я обеспечивал вас все эти годы отборными сотрудниками, недовольными, алчными, завистливыми. И вы, дорогие мои, пили их кровь без всякого зазрения». Я не согласен с тем, что меня свергли с моего поста. Я требую меня восстановить в моей должности. Иначе это ваша последняя вечеринка здесь. Вы все поняли это? Зал притих. Главное из отвратительных существ громким голосом гаркнуло. Мы делали все возможное, чтобы вас там оставить. Но кто-то очень влиятельный помешал нам. Итак. «Я приказываю уничтожить Вадима и вернуть Ивана Владимировича на его прежнюю должность!» Зал зааплодировал. Анатолий подскочил со своего места и подбежал к Ивану, помогая спуститься ему с трибуны. «Скоро у Вадима начнутся такие проблемы, что он сам с удовольствием уволится с завода». «Сейчас нужно обсудить еще кое-что». Зоя потихоньку юркнула за одним из существ, заходившим в отверстие стены. «Как бы отсюда теперь выбраться?» Девушка, пробираясь между холодильниками, вышла еще в одну комнату, где сидело несколько рогатых существ. Они с азартом играли в карты и не обращали внимания на окружающих. Затем, пробравшись за их спинами, она нашла ржавую железную дверь и открыла ее. Дверь вела на старую железную лестницу, ведущую в огромный заброшенный ангар. По углам ангара Зоя тоже заметила старые холодильники. На полу везде были лужи крови, перемешанные с грязью. Около ворот стояли пластиковые контейнеры с надписями «Фарш для друзей». Зоя стала не по себе от увиденного. Она попыталась толкнуть одну из воротен но та была неподвижна. Вскоре девушка услышала шаги, напоминающие удары копыт о бетонный пол. И она отошла к стене со стеллажами с пустыми контейнерами. Все те же существа вошли в ангар и отворили ворота, в которые задом заехал большой грузовик, и в него начали загружать контейнеры. Через некоторое время, когда погрузка была завершена, в ангар забежала одно из существ и прокричала собратьям, чтобы те немедленно пришли на собрание. Мерзкие твари кинули последние контейнеры в кузов машины и, не запирая ангар, отправились за посланником. Зоя спешно выбежала прочь из ужасного места. Она со всех ног бежала по пустынному двору, пока не уперлась в высокий забор из сетки рабицы с колючей проволокой наверху. «Что же это за место такое?» Крутилось у нее в голове. Она побежала вдоль забора. Затем девушка увидела высокую будку охранника с ведущей к ней лестницей. Обернувшись, она послышала грозный рык. Недолго думая, Зоя побежала вверх по ступеням и стала стучать в окно. Дверь отворил полусонный пожилой мужчина. Испуганная девушка заскочила к нему в будку и захлопнула за собой дверь. «А ты кто такая?» «Я тут, понимаете, новенькая. Задержалась на работе и пошла домой по территории, а тут собаки, оказывается, у вас». «Конечно собаки! А тебя разве не предупредили, что после восьми вечера тут нельзя находиться?» «Видимо, я так заработалась, что не заметила, сколько времени прошло. А который сейчас час?» Мужчина посмотрел на часы, стоящие на столе, и сказал «Два часа ночи!» «Я должен доложить начальству о тебе». Тут мужчина взял телефонную трубку и начал набирать номер. «Ну, пожалуйста, не надо. Я вызову такси и уеду отсюда, хорошо? Напомните, пожалуйста, этот адрес». «Такси? Да ни одно такси сюда не приедет». Мужчина снова посмотрел на Зою и произнес. «Я хочу спать, а не писать всю ночь объяснительные. Поэтому никаких такси». Просто иди прочь отсюда!» Он открыл дверь с другой стороны будки, и Зоя вышла, спустилась по лестнице на неосвещенный пустырь.